Тема десятая Вмешательство в Вестерн Юнион Предупреждение мистера Хима Новое задание спортивной редакции Стрёмное приглашение из полиции Неожиданно я снова почувствовал себя виновным Акула Где она? Я отшвырнул газету и в нетерпении стал расхаживать взад и вперед Теряя над собой контроль Я чувствовал, что вся моя задумка на грани провала И тут увидел машину вылетающий из соседнего гаража. «Спасение!» Я сгреб мою кожаную куртку и быстро зашагал навстречу своим колесам. «Мистер Дюк?» Этот голос раздался за моей спиной. «Мистер Дюк, мы вас искали!» Меня прошиб холодный пот. Каждая клетка в моем теле и мозге ослабла. «Нет!» — пронеслась шальная мысль. «Сзади никого нет, никто меня не зовет. Это параноидальный бред, амфетаминный психоз!» просто продолжая к машине, улыбаясь во весь рот. Мистер Дюк, подождите. Ладно. Зачем дело стало? За решеткой было написано много прекрасных книг. Да и не похоже, чтобы я оказался абсолютным чужаком в Карсон-Сити. Меня узнает надзиратель, не говоря уже о начальнике тюрьмы. Однажды я брал у них интервью для «Нью-Йорк Таймс». Не считая многих зэков, охранников, легавых и прочего, жулья, пришедшего в ярость, если судить по письмам, когда эта статья так и не была напечатана. «Почему?» – спрашивали они и требовали, чтобы их рассказы увидели свет. И объяснить что-либо было трудно. Сказать им, что абсолютно все, что они мне говорили, было выброшено в мусорную корзину или, в лучшем случае, положено под сукно – что написанное мною развернутые подзаголовки не удовлетворили какого-то редактора, какого-то нервного тунеядца, сидевшего за три миль оттуда за серым полированным столом в недрах журналистской бюрократии. Да ни один легавый в Неваде никогда этого не поймет. И статья, в конце концов, накрылась медным тазом, что и должно было произойти, так как я отказался переписывать вводную часть, имея на то свои причины». «Ни одна из которых не проканает в тюремном дворе». «Да и какого черта? Чего ради погрязать в мелочах?» Я повернулся лицом к своему преследователю. Молодому гостиничному клерку с широкой улыбкой на лице и с желтым конвертом в руке. «Мы звонили вам в номер», — сказал он. «А потом я увидел, что вы стоите снаружи». Я кивнул, слишком усталый, чтобы сопротивляться. Теперь за моей спиной была акула. «Но я не видел ни малейшей возможности даже бросить туда свою сумку. Конец игре. Они меня взяли». Клерк продолжал улыбаться. «Вам только что пришла телеграмма», — сообщил он. «Но на самом деле она не для вас. Она для какого-то Томпсона. Но там написано для передачи Раулю Дьюку. Это что-нибудь говорит вам?» У меня закружилась голова. Слишком много пришлось переварить за одно мгновение. С волей попасть в тюрьму... Потом снова выбраться на свободу, и все это за 30 секунд. В нерешительности я отступил назад и облокотился на машину, нащупывая дрожащей рукой серебристые изгибы откидной крыши. Клерк, все еще расплываясь в улыбке, протягивал мне телеграмму. Я замотал головой, едва ли в состоянии говорить. «Да», — сказал я наконец, — «это важно». Взяв конверт, тут же его вскрыл. Срочная телеграмма Хантеру С. Томпсону для передачи Раулю Дьюку звуконепроницаемый номер Люкс тысяча восемьсот пятьдесят отель Минт Лас-Вегас. Срочно позвони мне, повторяю: срочно у нас новое задание. Начинается завтра, также Вегас. Не уезжай, Ты чека Национальная конференция окружных прокуроров. «Приглашают тебя на четырехдневный семинар по проблеме наркотиков и опасных наркотических веществ в отеле «Дюны»» ТЧК. «Звонил Роллинг Стоун. Они хотят 50 тысяч слов. Приличная оплата, возмещение расходов, включая образцы» ТЧК. «У нас забронирован номер в отеле «Фламинго» и белый Кади с открытым верхом» ТЧК. «Все договорено. Позвони немедленно, обсуди детали». «Срочно, повторяю срочно, ТЧК, доктор Гонзо». «Экое дерьмо!» — воскликнул я. «Это немыслимо! Вы имеете в виду, что она не для вас?» — спросил клерк, неожиданно занервничав. «Я проверил журнал регистрации в поисках этого человека, Томпсона. Хотя я думаю, что он входит в вашу команду». «Входит!» — быстро сказал я. «Не волнуйтесь, я ему передам». И кинул свою сумку на переднее сиденье акулы. «Собираюсь успеть отъехать до того, как истечет отсрочка моего смертного приговора». Однако клерк не унимался. «Как насчет доктора Гонза?» – спросил он. Я уставился прямо на него, дав ему в полной мере почувствовать преимущество зеркальных очков. «Он в порядке», – заверил я его. «Но у него довольно скверный характер. Доктор ведает нашими финансами и устраивает все наши мероприятия». Я скользнул за руль и приготовился ехать. Клерк схватился за борт машины. «Вы знаете, — продолжил он, — нас смутила подпись доктора Гонза на этой телеграмме из Лос-Анджелеса. А мы ведь знали, что доктор находится здесь, в отеле». Парень недоуменно сплеснул руками. «И потом телеграмма адресована какому-то гостю, присутствие которого мы не могли объяснить. Вот и эта задержка была неизбежной. Вы понимаете, я надеюсь?» Я кивнул. Сгорает нетерпение свалить. «Вы сделали правильно. Никогда не пытайтесь понять сообщения журналистов друг к другу. «В половине случаев мы используем шифр, особенно с доктором Гонзо». Клерк опять улыбнулся, но на этот раз улыбка выглядела немного натянутой. «Скажите», — спросил он, — «а когда проснется доктор?» Я прикипел к рулю. «Проснется? Что вы имеете в виду?» Клерк выглядел обескураженным. «Ну, менеджер, мистер Хим, хотел бы встретиться с ним». Теперь его усмешка была явно злорадной. «Ничего необычного». «Мистер Хим любит встречаться со всеми нашими крупными клиентами, поставить их обслуживание на свой личный контроль. Просто небольшая беседа и рукопожатие, ну вы понимаете». «Разумеется», — сказал я. «Но на вашем месте я оставил бы доктора в покое, пока он не позавтракает. Он очень грубый человек». Парень осторожно кивнул. «Но с ним можно встретиться? Например, позже этим утром». «Я видел, что он подбирается все ближе». «Послушайте, эта телеграмма все испортила». На самом деле она от Томпсона, а не для него. На Вестерн Юнион должно быть спутали имена. Я показал ему телеграмму, знаю, что он ее уже читал. Вот в чем дело. Это срочное послание наверх доктору Гонза, в котором говорится, что Томпсон направляется из Лос-Анджелеса с новым заданием – выполнять очередной заказ. Я снял его руку с машины. «До встречи!» – бросил я. «Мне надо ехать на трек». Я взял первую скорость и тронулся с места. Клерк отскочил назад. «Не стоит торопиться», — крикнул он мне вдогонку. «Гонка закончилась, только не для меня», — сказал я, дружески махнув ему рукой на прощание. «Давайте пообедаем как-нибудь», — завопил он. Но я уже поворачивал на улицу. «Как-нибудь», — заорал я и смешался с потоком транспорта.